Глава 14. Тимур. Только успел поставить тарелку в микроволновку, как хлопнула входная дверь, и из прихожей послышались голоса мамы и дяди Саши. О, Тим, ты уже дома? удивилась мама, ставя на стол пакет с продуктами. Я нахмурился. А вы разве не должны были ночью вернуться? "Должны", сказал дядя Саша, войдя в кухню ещё с двумя пакетами. "Но командировка отменилась, и у нас освободился вечер". уловнулся он. Давайте сегодня сыграем в Алиас все вместе. Мне нужно готовиться к зачёту, сори, ответил я и сел за стол. А Таисия с Русланом ещё не приходили? разбирая пакет, спросила мама. Руслан ещё в универе, а Таисия ваша свинтила со своими новыми друзьями. Ого, удивился дядя Саша. Как быстро нашла подружек. Подружка Посмеялся я про себя, примерив это слово к Чипалину, и мне, кстати, понравилось. Она с парнем уехала, жуя, ответил я и заметил, как мама с дядей Сашей переглянулись, а потом устроили мне допрос. А что за парень? Ты его знаешь? С какого он курса? Где живёт? Куда поехали? Мне нечего было сказать о том парне, кроме того дерьма, что он натворил год назад. Но об этом я промолчал. Если Тася умная девочка, то заглянет в интернет и поймёт, что за говнюк этот Чипалина. После обеда я сел за столом в гостиной с учебниками по экономике. Нужно было готовиться к зачёту, но мысли были далеко не об учёбе. Прилёг у телека и проснулся, когда на часах было уже 6 вечера. Если бы Руслан не забрянчал на гитаре, то, наверное, я так и продрых бы до утра. Я поднялся на второй этаж, чтобы принять душ и взбодриться. Интересно, Наташа уже дома? Проходя мимо её моей комнаты, подумал я и, услышав разговор родителей, притормозил у их приоткрытой двери. Я думаю, ты зря переживаешь, Кать. Мы же смогли объяснить Руслану, что к Тасе нужно относиться как к сестре. Значит, и Тиме объясним. Объясним, фыркнула мама. Ты видел, как заинтересованно он смотрел на неё во время завтрака? Я знаю этот взгляд, Саш. Ничего хорошего он не предвещает. Ты же знаешь его характер, если Тимор что-то вобьёт в свою голову, то добьётся чего бы это ему не стоило. Мама громко вздохнула. Надо было раньше с ним говорить, а не сейчас, когда Тася уже приехала в наш дом. Ну кто ж знал, что он разойдётся со своей Алиной? Они столько времени были вместе, он поговаривал о свадьбе, а тут вдруг на тебе. Мама снова громко вздохнула. Ладно, Саш, давай теперь о хорошем, бодро заговорила она. Сегодня я была у доктора, и нам назначили дату повторного эко, торжественно объявила она. О, это отличная новость, милая. Дай бог всё получится, и у нас с тобой наконец-то будет малыш. Я вздрогнул, когда Руслан вышел из своей комнаты, сделав вид, что просто шёл по коридору, я быстрым шагом отправился в ванную комнату. Да, действительно зря вы не готовили меня к её приезду и не просили относиться как к сестре. Задумался я, стоя под струей воды. Мне кажется, уже поздно. Алиас настольная словесная игра.